На столе обед. Жирная густая уха, жареное мясо с картошкой. Я ел, разглядывая вещи, которые были навалены на стуле перед Васильченко. А он был серьезен. Есть-то ешь, но, во-первых, примешь у меня имущество под расписку. Как вновь прибывший младший инспектор. Все имущество. От и до. Держи. Васильченко стал по очереди перекладывать на стол фотоаппарат. Щуп для сетей, планшет, карты районов промысла, нож, ТТ в кобуре. Это еще не все. Вот план твоих лекций. Лекции? Ты серьезно это? Борьба с хищническим отношением к природе. Рыба – наше общее богатство. А что сделал ты? Взялся ты за меня. А так лучше, знаешь, надежнее. У нашего участкового, у был, конечно? Был. Парень, он ничего. Только что-то не очень ловко распорядился насчет камеры хранения. Видишь ли, когда я заметил второй раз трюк Трефалева, я не думал, что зашло так далеко, что у нас тут много лет сидит кто-то. Ну, потому спекулянты, не больше. Вот поэтому и Гену предупредил наспех. А потом я сам сообразил, может, все серьезней. Позвонил на заставу сам назад, а Гена Зибров еще только собрался. Тут тоже сообразить трудно. Будут этот пакет сразу брать, не будут. А все-таки ящик был уже пуст. Понимаешь, мы с Геной только полюбовались, какой он изнутри. Да. Интересно, заметил ли он вас с Зибровым? Если заметил, понятно, почему он выбрал другой вид передачи. Напугался, что Трефалев накрыт. Ну, во-первых, мы появились не как пожарная команда, без сирены. А потом, если бы он заподозрил, что Трефалев накрыт, он вообще бы отказался от его услуг. Будем верить. Трефалев был завербован три года назад. Поэтому Сторожев решил обратить внимание на тех, кто приехал сюда на жительство примерно в это самое время. Ну, приблизительно тогда в поселок прибыло 12 человек. Перечислю всех по порядку. Прежде всего, двух самых подозрительных. Семенец Михаил Иванович. Это капитан Траулера. Он самый. Угу. Что-то в биографии он не дописал. Ну, знаешь ведь, как в колхозе, на Путину всех берут. Тем более капитаном он оказался опытным, дело знает. Потом Галиев, траловый мастер с того же МРТ, где только он не бывал, след теряется. Ну, а остальные? Перечислю, всех по порядку. Терехов Вячеслав Константинович... Учитель рисования. Какой-нибудь местный художник? Терехов действительно. И раньше здесь жил уроженец. Но уезжал, теперь вернулся, преподает. Потом Пруткин. Это директор кинотеатра. Потом некто Голубев. <св unitedihi> okay. Почему некто? Ну, прописали его здесь. Пожалели. Поработал два месяца в коптильном цехе. Бросил. Тунеядствует, пьет. Работает, когда и где вздумается. Пришел, ушел. Подвязается частенько на сезонной работе. Вот сейчас у Пруткина. Эти друг друга стоят. Почему? Этот Пруткин тоже тунеядец? Полная противоположность. Директор кинотеатра. Прикидывается трепачом, рубахой парнем, а на самом деле аккуратист. И даже скряга. Но где надо, может подложить неплохую взятку. Посмотрел бы ты на его обстановку. Ну, вилла, бар в подвале. Между прочим, ездит в Ригу. И часто. Хотя всё понятно, вернее, оправдано. Ездит он за фильмами, выбирает их в кинопрокате. Фильмы выбивает, правда, неплохие, жаловаться нельзя. А какого мнения об этих людях сторожев? Пока никакого. Ты же знаешь Сергея Валентиновича. Известно только, что сейчас он докапывается до двух неясных лет в биографии Семенца. Угу. Ну, а ты? Ну, ты-то сам что думаешь? Есть тебя кто-то на примете? Я? Ты знаешь, по совести никого нет. Так. Ну а много приезжих в поселке? За да все время кто-то болтается. Место здесь хорошее. Воздух, сосны, море. Наверное, такого воздуха нет ни в каком другом месте. Васильченко взялся за меня по-настоящему. Два раза в неделю я выходил вместе с ним в море следить за траловым ловом. Уже знакомый мне Двинец, катер районной инспекции, выделялся в эти дни в наше распоряжение до конца весенней путины. В дни, когда Двинец уходил на соседние участки, мы по очереди выходили в море на колхозных траулерах.